Объехав большую позеленевшую лужу, внедорожник остановился напротив одноэтажного строения, считавшегося в этих местах гостиницей и рестораном. Эндрю вышел из машины и осмотрелся. Под окнами гостиницы торчали несколько чахлых деревьев, которые, казалось, никогда не вырастут. Дверь в заведение была открыта, в проеме колыхалась сетчатая занавеска от мух. На крыльце с выщербленными ступеньками лежала собака. Приподняв голову, она внимательно посмотрела на прибывших, затем поднялась и затрусила прочь то и дело, оглядываясь. Вдоль невысокого заборчика, за которым начиналось подобие палисадника были припаркованы три машины. Старый микроавтобус на спущенных шинах, рыжеватый седан на разных колесах и развозной пикап лет десяти от роду, но на ходу, о чем свидетельствовали сохранившиеся на шинах рисунок и дорожная пыль на его боках. «Барбара, Тилли, вы можете выходить. Здесь мы поедим и, возможно, купим другую машину». «А эту куда?» – тотчас спросила Тилли. «Поменяем на пирожки». «Здесь так грязно». произнесла миссис юргенсон с сомнением глядя на землю перед тем, как ступить на неё туфлей. Потом она всё-таки вышла, огладила на себе платье и, посмотрев настроение, спросила. «Это туалет?» «Вообще-то отель». «И мы что, будем в нём жить?» «Нет, мы поедем дальше». «Я буду пирожки с печёнкой», объявила Тилли, с удовольствием ступая по разбросанному на земле запылённому мусору. «Ты смотри, сколько тут всего, мама!» воскликнула она, нагибаясь и изучая удивительные находки. «Вот пробка от бутылки, вот пачка от сигарет, есть даже поломанная зажигалка. И презерватив, мама! Ведь это же презерватив!» «Прекрати сейчас же меня позорить!» прорычала миссис юргенсон словно тигрица. Эндрю улыбнулся. Он еще никогда не видел Барбару такой рассерженной. «Девочка познает мир, Барбара. Ничего не поделаешь. Выберите лучшее колечко, которое не жалко, и мы обменяем его по выгодному курсу». «Ах да, давайте вот это». Она сняла с пальца кольцо с синим камнем стоимостью в 20 тысяч ливров и подала Эндрю. «Ну, идёмте!» – сказал он, подбросив кольцо на ладони, и первым вошёл в заведение, сразу попадая в мир запахов, свойственных всем провинциальным закусочным. Здесь пахло сгоревшим жиром, подходившим тестом, прокисшим пивом и какими-то дешёвыми конфетами к чаю, щедро сдобренными фруктовой эссенцией. Между тем в зале было пусто, и, несмотря на завешенную занавеской дверь, над столами весело носились мухи. За стойкой находился мужчина лет 55, в белой майке с лямками и полотенцем в руке. Почти не отреагировав на вошедшего Эндрю, хозяин заведения тотчас распрямился и захлопал глазами, когда появилась Барбара. Только теперь он внимательнее посмотрел на Эндрю и, смахнув со стойки невидимые соринки, вышел из-за прилавка. «Добрый день, господа! Занимайте столик, у нас сегодня хороший обед!» Барбара и Стилли переглянулись и неуверенно двинулись вглубь помещения, выбирая подходящее место, а кабачик, затаив дыхание, следил за каждым движением Барбары. «Пусть им подадут, чего они захотят, а мы с тобой выйдем на крылечко, у меня к тебе дело есть», сказал Эндрю. «Есть кому обслужить?» «Найдется!» – кивнул хозяин и громко позвал. «Зельда! Посетители пришли! Иди обслуживай!» Из кухни появилась пышнотелая Зельда. Она с интересом посмотрела на Эндрю и, поправив передник, поплыла к столику, который заняли Барбара и Тилли. «Я сейчас приду», — сказал им Эндрю и вместе с хозяином вышел на улицу. «Ух ты! Это твой монстр!» — спросил тот, сразу заинтересовавшись броневиком. «Да, мой, но я хочу подобрать что-то менее броское. Вот этот пикап, например». «Хочешь поменяться?» «Да», — кивнул Эндрю. «И вот ещё». И он показал хозяину кольцо с турмалином. «Дело в том, что нам нечем заплатить, поэтому возьми кольцо, а мне дай за него 500 ливров». Хозяин взял кольцо, посмотрел, как играет на солнце камень, и сказал. «Триста». «Четыреста». «Хорошо, моя еда плюс четыреста ливров», — согласился кабачек и спрятал кольцо в карман. «А она тебе не жена, я правильно понял?» «Любовница, только ты об этом никому». «Ты не говорил, я не слышал», — понизив голос, произнес хозяин и, откашлившись, сказал. «Ты меня, конечно, извини, но... как она вообще? Ну ты понял». «О да!» — кивнул Эндрю и вздохнул. «Думаю, по ней и так видно. Не женщина, а ураган». «Да, это заметно!» — согласился Кабатчик. «А здесь вы как?» «Скрываемся от её мужа». «Строгий мужик?» «Не то слово. Вот бежим в Алькадар. У тебя в баке бензин есть?» «Половина. Вот, кстати, возьми ключик». И хозяин отдал Эндрю ключи от пикапа, а тот ему от внедорожника. Потом вытащил из него сервисный блок, баллоны и переложил в кабину пикапа. «А это чего у тебя? Кондиционер!» — пояснил Эндрю и вздохнул. «Это все, что удалось захватить из дома».